Глава 18. Кира мысленно вознесла хвалу своим родителям, некогда пристроивших ее учиться в Институт химии растворов. Там она осилила аж целый курс, но добросовестно завалила все зачеты, а потом разругалась с роднёй в пух и прах, забрала документы и поступила в Институт культуры и искусства. Бумажки ей оказались ближе, чем химические формулы и реактивы, но сейчас она была рада, что короткий опыт пригодился. По крайней мере, ее знаний было достаточно, чтобы опознать остатки хлористого кальция на дне разбитой пробирки. «Интересно, для чего профессор использовал это вещество? Почему вы так решили?» — встрепенулся Вигард, который все это время с долей скептицизма наблюдал за действиями детектива. «Если бы нашли, то часть кабинета уцелела бы. Похитители просто останавливаются, когда находят искомые». Здесь же уничтожено все. Кроме того, если бы нашли, что искали, то не стали бы похищать профессора, а просто убили бы его прямо здесь. А «Вы не можете утверждать, что он похищен», возразил капитан из угла, где стоял, чтобы не мешать осмотру. «Но ведь и вы не можете утверждать, что он убит», выпрямилась Кира и еще раз пристально обвела взглядом стол, кресло и стены вокруг. «Крови нет, тело не найдено». Это дает мне право думать, что Марсель де Рильон все еще жив. Ей очень хотелось, чтобы загадочный алхимик и в самом деле был жив, может быть, потому, что на портрете в досье он показался ей весьма привлекательным и харизматичным. Она бы не отказалась познакомиться с ним. Подойдя к разбитому окну, девушка осмотрела остатки стекла, торчащие в раме, и подоконник. Капитан, защита ведь распространяется и на окна? Так точно. Значит, злоумышленники не могли проникнуть сюда через это окно. Что ж, это только подтверждает мою теорию. Профессор сам их впустил. Нужно выяснить, кому он так доверял, и узнать, над чем он работал. Но Клеменс сам ничего не знает, хмыкнула девушка и обернулась к оборотню. «Завтра надо допросить остальных ассистентов. а Вдруг что-то вспомнят. А потом я бы с радостью прогулялась в вашу академию. Не верю, что профессор ни с кем из коллег не общался. Может, хоть письма писал. Во всяком случае, научную работу он вел активную. Взгляните, сколько здесь конвертов». Кира кивнула на груду обугленных, залитых непонятно чем бумаг на полу у двери. «Как пожелаете», — проворчал капитан а затем протянул ей руку, чтобы помочь обойти самую неприглядную кучу стекла и бумаги. Вернувшись в дом профессора, Кира убедилась, что котята живы-здоровы, а служанка почти закончила разбирать гардероб. Обыскав кухню, девушка сумела найти баночку с кофейными зернами, довольно мурлыча сварила себе любимый напиток, соорудила бутерброд с толстым куском копченой корейки и пристроилась у окна изучать основы магического контроля. Она уже дочитывала последние страницы, как в дверь постучали. Девушка с тревогой выглянула в окно. Кто бы это мог быть? На крыльце под мрачными взглядами охранников-оборотней топтались два знакомых дракона. Щегольски одеты, сверкающие, как две новенькие монетки, у каждого в руках охапка цветов. Заметив ее в окне, мужчины синхронно поклонились. «Добрый вечер, госпожа Ларетта. Можно нам войти?» Бринет Флайвер красноречиво покосился в сторону охранников. Кира кивнула, давая разрешение. Через минуту она уже встречала их в холле. От драконов ощутимо тянуло дорогим горьковатым парфюмом, к которому примешивался одуряющий запах роз. «Добрый вечер, милорды!» Девушка постаралась улыбнуться, хотя вышла скопа. Она еще не забыла случайно подслушанный разговор. «Примите этот скромный подарок!» Блондин Ренуар первым сделал шаг вперед и попытался вручить хозяйке свой букет. «Это золотые эльфийские розы. Они достойны вашей красоты». Кира невольно отшатнулась, когда в нос ударил приторный запах цветов, и едва не налетела на флайвера, который тут же ткнул ей в лицо свой букет. «Алмазные розы прекрасны, как ваши глаза». Наверняка оба букета стоили баснословные деньги, и драконы выложили за них кругленькую сумму, желая впечатлить прекрасную леди. Но Кира была равнодушна к розам. Вежливо отведя два букета в сторону, она улыбнулась. «Прошу меня извинить, милорды, но я не ожидала гостей так поздно». «Позвольте мне пригласить вас», — начал один из драконов. «Позвольте нам пригласить вас», — перебил другой, делая акцент на слове «нам». В Новой башне есть прелестная кофейня с большим выбором сладостей от госпожи Лизаветы. Кроме того, там подают мясные паштеты, рулеты и колбаски. Почти облизнулся Ренуар. Таких вкусных мясных колобков я больше нигде не пробовал. «Ах, милорды!» – рассмеялась Кира, чувствуя, как сводит желудок. «Тот явно хотел получить что-то сытнее бутерброда и чашки кофе. Я буду рада попробовать все, что вы перечислили». Тут девушка понизила тон и кокетливо добавила. «Скажу по секрету, я обожаю мясные колобки и паштеты». Драконы засияли, словно она подарила им вселенную, а Флайвер заметил, не скрывая удивления. «Обычно человеческие леди предпочитают сладости, но мы счастливы, что вы разделяете наш вкус к мясу». «Одну минуту, милорды, я только возьму шляпку». Кира вышла из гостиной, еще раз проверила котят, Прикрепила к прическе шляпку, взяла свежие перчатки и вздохнула. Может, это и к лучшему. Драконы подскажут хорошую магическую лавку, где можно купить амулеты. А если будут задавать много вопросов, то она что-нибудь наплетет. Как-никак, а опыт в этом у нее уже есть. Уже выходя из спальни, девушка притормозила. Она что, всерьез решила остаться здесь и искать профессора? Неужели ее так зацепило это дело? Или личина дамы детектива повлияла? «Да, ерунда. Или нет?» Она сбежала из страны нагов и теперь может ехать, куда пожелает, тем более с документами и вещами Лоретты. Но желание покидать этот уютный домик и нести сломя голову неизвестно куда, почему-то не возникло. Кира прислушалась к себе. Неужели она начала привыкать к этому странному и опасному миру, к его обитателям и даже котятам, которые сейчас пытаются влезть по ее юбке? Интересно, как там Ив и Рюк? Все эти дни она о них даже не вспоминала. А тут вдруг поняла, что тоскует. Знакомство с ними выдалось очень коротким, но Кира надеялась, что они не пострадали от рук одноглазого орка. Взгляд невольно упал на прикроватную тумбочку, где лежала папка с досье. Подойдя, девушка задумчиво перелеснула страницы. Нужно решить, что делать дальше. Искать способ вернуться домой или свое место в этом мире. Может, не просто так, не по велению случая она оказалась в этом теле и в этом месте. И, может, это ее предназначение — отыскать красавца-профессора и выяснить, нашел ли он заменитель магической крови метаморфов. В конце концов, она всегда может узнать у госпожи Лизаветы, можно ли вернуться назад на Землю. А пока стоит плотно поесть. Да, план хорош. Поправив шляпку, Ларета Данкор вышла в гостиную и улыбнулась драконом. Я готова, милорды! У ворот ожидало роскошная ландо с бархатными подушками, запряженная пара великолепных гнедых скакунов. Драконы приказали кучеру ехать через центр, чтобы леди Ларетта могла полюбоваться местными красотами, а сами всю дорогу на перебой пытались ей угодить. То подушечку подправят, то муху приставшую отгонят, то расскажут занимательную историю, связанную с очередной скульптурой или фонтаном, мимо которого пролегал путь. Кира крутила головой и не скрывала своего восхищения. Городок хоть и казался ей маленьким, но его центр выглядел ухоженным и напоминал один из тех очаровательных европейских городков, которые так любят туристы. По широкой, выложенной булыжником улице, неспешно передвигались конные экипажи и группки прохожих. Они совершенно не мешали друг другу, потому что на каждом перекрестке стоял оборотень-регулировщик. «Это новшество ввела госпожа Лизавета», — пояснили драконы. «И у нас сразу снизился процент несчастных случаев на дорогах». Вдоль дороги тянулись аккуратные клумбы. Между ними расположились ухоженные кусты, небольшие бронзовые фонтанчики и мраморные скульптуры, изображавшие знакомые кирисценки. Вот это же явно белоснежка, а рядом семь бородачей с кирками и топорами, а вот серый волк красная шапочка с корзинкой в руках. Правда, на волке ремень с пряжкой и сапоги на задних лапах, а шапочка у шапки больше похожа на чипчик, но выглядит узнаваемо. «А это кто?» Кира чуть из экипажа не вывалилась, разглядывая затеревую композицию, состоящую из здоровяка с дубиной и трех драконов, расположившихся вокруг винной бучки. «Милорды, а что это за история?» — осмелилась спросить она, так и не признав героев. «Ох, леди, вы не узнали!» — встрепенулись оба спутника. «Это же сказание о храбром тролле и трех драконах. Любимая детская сказка в наших землях». Девушка изобразила смущение. «Я выросла в других краях. У нас дракон был трехголовым, а вместо тролля — человек. Вы, наверное, родились в глубине человеческих земель», — понимающе покивали мужчины. «Там живых драконов никто никогда не видел, вот и плетут небылицы». «Интересно, а какие сказки любят читать своим детям драконы?» Не особо задумываясь, полюбопытствовала Кира. Ее внимание привлекла бронзовая статуя, изображавшая очень знакомую девочку, танцующую на цветке. «Буду счастлив подарить вам полное издание драконьих легенд», — расцвела улыбка Ренуар. «А в моей библиотеке есть сказания эльфов и дриад», — не упустил момента Флайвер. «Буду рад прочесть их для вас». «Прочесть?» — Кира сообразила, что, увлекшись красотой города, пропустила что-то важное в разговоре. «А вы человека, вероятно, не знаете эльфийский и дриадел?» Извиняющимся тоном пояснил брюнетистый дракон. «А я хорошо читаю на этих языках». «Я очень занята расследованием». Кира постаралась сгладить отказ. «А вечером должна писать отчеты для префекта Новой Башни. Боюсь, у меня совершенно нет времени на чтение». «Очень жаль». Мужчины так огорчились, что ей захотелось их пожалеть. Но Кира стиснула зубы и напомнила себе, что ее цель — найти профессора, а не заводить романы на рабочем месте с представителями другой расы. «Но сегодня я могу немного прогуляться после обеда». Она подсластила разочарование, которое вспыхнуло на лицах драконов после её слов. «Мне все равно нужно осмотреть город и кое-что прикупить в магической лавке. Это для расследования» добавила, поймав удивленные взгляды. Оба красавца тут же приободрились, а экипаж наконец-то остановился. «Нам сюда!» Ренуар первым подал девушке руку и загадочно подмигнул. Флайвер легко соскочил на землю и распахнул перед ней резные двери, над которыми Кира заметила связку колокольчиков. Колокольчики издали мелодичный звон, оповещая хозяев о новых гостях а девушке в лицо пахнуло теплом, наполненным запахом специй, свежесть добы, кофе и карамель. протянула она, жмурясь от удовольствия. «Мне уже нравится это место». Внутри царил мягкий сумрак, в котором тонули стены помещения, но над каждым столиком танцевали крошечные огоньки. К удивлению девушки, это были не свечи, не лампы, а самые настоящие светлячки. «Магия!» Широко улыбнулся Ренуар, поймав ее обескураженный взгляд. Не успели они переступить порог, как к ним подлетел полуэльф в белой рубашке с галстуком-бабочкой. Узнав постоянных клиентов, он приосанился. «Господа, прошу за мной!» Несколько шагов в обход столиков, деревянная лестница с резными балясинами, и вот уже перед Кирой распахиваются еще одни двери, на этот раз ведущие в отдельный вип-кабинет.